И Кустика спасли силы природы. В стремительно потемневшем воздухе сверкнуло, грохнуло и ударил по двору появившийся из-за крыши ливень. Кустик взвинтился и с радостным воплем вырвался из-под навеса. Он плясал под тугими струями, свободный, неуязвимый и счастливый. Теперь не поймаете, ага! Вы так не можете. Можем! Ура! Ник тоже бросился под ливень. Ловить кустика не стал, а заплясал рядом. Потом прошелся колесом. «Да здравствует стихия!» И Платон кинулся из-под крыши. При этом успел ухватить под навесом полуспущенный волейбольный мяч. миг все трое стали мокрыми насквозь. И мяч. Они швыряли его друг другу, орали что-то неразборчивое и хохотали. Женька искрящимися глазами посмотрела на Шурку и протянула ему руку. И после этого он сделался готовым не то что под дождь, а под картечь. Держась за руки, они выпрыгнули под хлесткие шквалы, под струи, которые в первый миг показались холодными. Но только в первый миг. И тоже запрыгали в языческой пляске и завизжали от жутковатого веселья. И ловили мягкий набухший мяч, и швыряли его друг другу. А Тина смотрела на них из-под крыши, пряча зависть под старательной маской осуждения. Наконец, запыхавшись и наглотавшись воды, вернулись под навес. Кустик бросил в тину намокший мяч, но так, чтобы не попасть. Дурни, сказала Тина, хоть бы разделись сначала. Это и сейчас не поздно. Сушитесь, мальчики. И Женька по дощатой лесенке убежала на сеновал. Платон и Ник скинули анголки, развесили одежду на протянутом под крышей бельевом шнуре. Кустик, шипя сквозь зубы, вылезал из своих доспехов. Шурка тоже выбрался из рубашки и штанов и мысленно сказал бабе Дусе спасибо за свои новые, синие, с белым пояском и кармашком плавки. Сверху шумно упала свернутая старая палатка. На нее серое полосатое одеяло, прожженное с края. Видимо, на сеновале был целый склад, наверное, для летних ночлегов. Кустик ухватил одеяло, завернулся в него и по-турецки сел на чурбан. Платон и Ник раскатали палатку, набросили на себя. «Шурка, иди к нам. Только майку сними, а то...» Мокрая майка зябко липла к телу, но Шурка сказал. «Да ничего, я так, не холодно». А ливень все гудел, и за этим гулом сверкало и гремело. Один раз ударило так скучи над самой крышей, что кустик упал с чурбана, но тут же сел опять. И все засмеялись, вздрагивая, подумал Шурка. Грациозно, как принцесса, спустилась по лестнице Женька с мокрыми распущенными волосами в синем купальнике. Такое же, как у кустика одеяло, словно мантия волочилась за ней по ступеням. На последней ступени Женька запахнулась в мантию и оглядела всех. «Шурка, а ты чего мёрзнешь один? Иди под палатку». «Да ничего, я...» «Он стесняется майку снимать», вдруг объявил проницательный Костик. «И совершенно зря. Здесь все свои». Платон выбрался из-под палатки. Сказал в полголоса. «Боишься, что ли, шрам показывать? Брось, не бойся. Ну-ка». И решительно взялся за мокрый подол. А то схватишь чехотку настоящую, не как утинки. Шурке только и осталось зажмуриться и стыдливо поднять руки. Майка мокрым флагом повисла на веревке. Шурка съежился, обнял себя за плечи. А потом, чтобы уж все скорее кончилось, опустил руки и голову. Все подошли и тихо дышали, глядя на худую Шуркину грудь. Шрам был круглый. Словно к груди прижали чайное блюдце с щербатым краем и резко крутнули его, порвав кожу. Внутри окружности кожа была более светлая и сухая, как наклеенный пергамент. Тонкие ребра сквозь этот пергамент проступали особенно отчетливо. Ник, волоча палатку, подошел последним. И первым нарушил молчание. «Ух ты! Больно было!» В его вопросе не звучало ничего, кроме сочувствия к Шуркиной боли. И в глазах у других, и у Женьки, было только сочувствие. не любопытство, ни брезгливости. «Не больно. Под наркозом же. Я ничего не помню». «Все равно. Шов, наверное, потом болел». Женька вдруг протянула руку, теплым пальцем провела по тонкому красному следу. «Но ну, теперь-то все прошло, да?» — Да, — неуверенно шепнул Шурка. И рыбка в его груди трепыхнулась радостно и благодарно. Шепот никто не услышал за шумом дождя и новым громом. Кустик опять сел на чурбан с лапой, Женька — на другой, с тисками. Тина пристроилась к ней. Ник набросил большую, пахнущую сеном палатку на Шурку и Платона, и они сели прямо на землю, закутались. Я ощутил Шурка. Такое счастливое спокойствие, такой уют в этой пыльной парусине рядом с острым горячим плечом Ника под шумом неугомонной грозы, что подумалось, пусть не кончается никогда. А вот если бы здесь, совсем рядышком, была еще и Женька с ее мокрыми щекочущими волосами. Но Шурка испуганно прогнал эту мысль. Не от того, что застыдился сам себя, а от суеверной боязни. — Слишком уж о большом счастье помечталось. Надо и меру знать.